«Иными словами, меня разложили, как хотели, а я и пикнуть не могу», — грустно усмехнулась Даша. «Если мне позволено будет дать совет, я бы посоветовал на будущее впредь не подставляться», — бесстрастно сказал Граник. «Вот если бы к вам пришли и потребовали за эти снимки деньги или какие-то услуги, связанные со служебными обязанностями», Тогда, конечно, автоматически заработала бы статья шантаже с ее суровой прямотой, исключающей всякие двусмысленности. «Но, по крайней мере, можно быть уверенной, что камера действительно была?» — спросила Даша. «В этом я не сомневаюсь», — сказал Граник. «Что я отражу в рапорте служебного расследования?» Он покосился на удрученного Глеба. «Квартира, оказавшаяся свободной для наемщиков, — это, конечно... облегчившим им работу совпадения, не расстраивайтесь. Будь она занята, обязательно придумали бы что-то другое. Есть масса других разновидностей, еще более хитрых аппаратиков, а ваш неизвестный противник, судя по всему, в возможностях не стеснен. Хорошенькие дела. Может, у меня и сейчас тут какой-нибудь клоп под ковром... «В квартире ничего нет. Мы как следует осмотрели», — сказал Граник. «Ну, мы свою работу выполнили. Вы не едете, Дарья Андреевна?» «В таком случае честь имею». Поклонился и вышел. Паша развел руками, подмигнул Даше и заторопился следом. «Мать его!» — сказала Даша. «У меня же теперь чего доброго. Условный рефлекс на траханье выработается, как у Павловской моськи. Бояться буду». Глеб молча обнял ее. Даша уткнулась им лицом в плечо, искренне жалея, что нет должной слабости характера и нельзя примитивно разреветься по бабье. Почти сразу же высвободилась и сказала, «Может, и в самом деле мне соседи свинюшку подкладывают?» «А может, мафия. Заладили все мафия, мафия. Все выглядело бы совершенно, иначе и влипла бы я». Не в пример качественнее. Бывали, Глебчик, прецеденты? Поехали. С крайне непривычной для обоих процедурой подачи в ЗАГС заявления о желании вступить в брак, они управились быстро. Хорошо еще, что там, как в большинстве контор, работал налаженный конвейер, и никто особенно не приглядывался к клиентам. Только девочка, принимавшая бумажки, все же спросила, скорее равнодушно, «А что вы такие скучные?» «Трое не жду», — сказала Даша. «А он в депрессию впал. Не представляет теперь, как и кормить будет». Майор Шевчук расхаживал по комнате Гоголем, по-наполеоновски скрестив руки на груди. Поскольку рост он был невеликого, Наполеон получался убедительный, разве что треуголки не хватало. Так Даша ему и сказала, фыркнула. «Ладно, верю, что ты великий сыщик». «Не мучай дитё, майор! Выкладывай!» Майор сразу стал серьёзным. Присел за стол, аккуратно разложив перед собой сигареты, авторучку, чистый листок бумаги и три стопочки фотографий, перевёрнутых картинкой вниз. Откашлялся в кулак, продлевая эффектную паузу. Сказал, «Интуиция у твоего ловца сенсаций хорошая. Француз, та ещё птичка. Короче...» Нетерпеливо бросила Даша. Когда ему сели на хвост у гостиницы, я ничего такого не предвидел, но на всякий случай решил обложить коробочкой по полной программе. Я ж говорил, хотел поднатаскать ребят. Так что хватало и людей, и машин. Вывалив из гостиницы, твой французик потопал к путепроводу, не размениваясь на всякие пошлости вроде развяжавшихся шнурков. Поднялся на путепровод, постоял там, полюбовался видом. Ничего подозрительного. Вид на шантару и сопки и в самом деле открывается хороший. Потом вдруг вернулся, прыгнув в шестнадцатый троллейбус и покатил на тот берег. Пускать за ним хвоста в троллейбус я не стал. Поехали на машине. Все равно на том берегу конечная остановка. Подумал, или выйдет на острове, или дотащится до конца. В любом случае, держим его прочно. Доехал до конечной. Пошатался там по базарчику, потоптался у киосков, купил... В фазере аудиокассету, пару газет, мотивировался, не суетясь и не дергаясь. И опять вернулся к гостинице. Дернул через путепровод к пароходству. Тут у меня уже не осталось сомнений, что он проверяется, а город, я знаю, малость получше его, и ребят посылать следом не стал. Перебросил машину на ту сторону проспекта, блокировал все окрестности небоскреба и угадал точно». В пароходстве он пробыл девять минут с копейками и определенно заходил туда только за тем, чтобы провериться еще раз. Тут я понял, что с этой птичкой надо играть серьезно и быстренько вызвал на смену практикантам парочку весьма квалифицированных экипажей. Француз попер пехом в сторону проспекта Энгельса, в центр. Мы его повели. Даша завистливо вздохнула про себя. Ей, чтобы жонглировать столь непринужденно таким количеством снабженных радиосвязью машин, набитых опытными топтунами, причем ради того, чтобы провести первую оценочную проверку, пришлось бы стать не менее, чем Дроновым. Шикуют частники. Ничего не скажешь. «Лирическое отступление», — сказал майор. «Как только мы убедились, что в гостиницу он возвращаться не собирается», Мои ребятки, используя налаженные отношения с персоналом, чисто случайно забрели в его номер, по нелепому совпадению, имевший дверь нараспашку.